Глава 4, Пичугин являлся образцом полицейского. Верный и исполнительный. Он имел уже часы луковицу за старания, хоть толком и не умел разбираться во времени. Руслый детина 30 с небольшим лет, человек ума недалекого, не природой силушкой, любил страсть как две вещи: приложиться к бутылке и будучи на веселе, как он сам выражался почесать кулаки, обчьютить морду. По причине, часто водимой с дружбой с зеленым змеем, женат не был, знаниями себя не отягощал, но работу свою в качестве держиморды любил. Исполнительным и сердобольным был Пичугин на службе. Если кто-то из бандитов по причине доброты следователей не имел желания давать показания и уж тем более вину свою за содеянное признавать, то непременно звали Пичугина. Хватало четверти часа нахождения его с преступником один на один за закрытыми дверями кабинета, как виновный сам во всем чистосердечно признавался, и дело можно было закрывать и суд, учитывая то, что преступник осознанно помогал следствию, выносил более мягкий приговор». Начальство, в том числе и следователь Травкин, старалось не замечать извечный перегар, которым наполнялся коридор следственного отделения при появлении Пичугина, хотя Травкин порой и ворчал, грозясь перевести полицейского в городовые. Опять же, кто, как не Пичугин, умело выбьет показания взорвавшегося бандита? Правильно? Некому. Не раскрытые дела томами бы пылились на подоконнике – А так, честь и хвала, уважение. Пичугин знал о расположении к нему начальства и порой перегибал палку. Несколько раз позволил себе появиться на службе в совершенно неприглядном виде, за что был прилюдно отчитан Травкиным и ущемлен в жаловании. Отыгрался тогда изрядно Пичугин на одном мелком воришке. Почесал, так сказать, свои пудовые кулачища, а... В общем, физиономию подправил так, что вор со страху быть снова пойманным и отданным в руки сего амбала завязал с воровством и устроился на вполне законную работу. Вот и сейчас, ведя под Есаула Билова в камеру, Пичугин норовил придраться к нему, чтобы затем вроде как за дело залепить кулачиной под дых. «Что же вы, казачуры, за народец такой, а?» С надменной ухмылкой на слюнявых губах произнес полицейский «Все вам не имется! Вечно нос свой суете и себя выше всех ставите! Вот теперь и сам попал, как-то курица ощипанная!» Билл, идя размеренным шагом, сделал вид, что не слышал первой части сказанного, но невозмутимым голосом ответил «Как кур вощип!» Чего? рявкнул Пичугин. Как курво щип говорить нужно, мужик неграмотный, повторил Билый. Чаво-чаво, завелся Пичугин. Кажется, что найдена зацепка, чтобы помять бока этому казачишке. Да я тебя как того червяка раздавлю и не замечу. Ну, -у -у -у, негромко протянул Микола. Это еще бабка надуя сказала. Хлопотно на может оказаться. Глаза полицейского налились кровью, вены на шее вздулись, и пудовый кулак стал подниматься чтобы профессиональным ударом винтиться под ребро задержанному. Казачья чуйка и здесь не подвела. Билый, чувствуя угрозу, выждал момент, и когда Пичугин выбросил руку вперед, пытаясь воткнуть свой огромный кулак в спину казака, Сделал шаг в сторону, одновременно схватив руками предплечье полицейского и зажимая его в мертвый замок, отвел руки немного назад и затем резко крутанул ими вперед. Амбал, как послушный теленок, откинувшись было назад, влекомый силой инерции, поддался вперед и встретился своим бычьим лбом с каменной стеной. Ноги обмякли, и Пичугин стал медленно сползать по стене на пол – Билли оглянулся, не видел ли кто, но в коридоре было пусто. Подъесал присел на корточки рядом с ничего не понимающим Пичугиным. Вот что, мил человек, сказал Микола уверенным голосом. Ум всегда победит силу. В следующий раз семь раз подумай, прежде чем сделать решительный шаг. Ненавижу вашу братью, прошипел Пичугин. Тю! «Так че я не барышня, чтобы меня любить-то?» — весело отозвался Билый. «Наука тебе будет, а в следующий раз, кулинев разумеешь, дам еще урок. По этого будет, понял?» Амбал отвернулся, потирая заметно вздувшуюся шишку на лбу. «Веди в камеру, сидеть буду!» — резким голосом сказал Билый. «И чтоб мне без шуточек!» Полицейский медленно поднялся на ноги. В голове шумело, как с похмелья. Пичугин на мгновение закрыл глаза, сразу повело в сторону. «Эй-эй-эй!» – поддержал его руками Микола. «Ровно стой! Скоро пройдет!» Пичугин резко освободился от рук казака. «Ступай прямо, ваш благородь!» Списи в нем поубавилась, но показывать казаку, что тот одержал вверх, полицейскому не очень хотелось. Билый усмехнулся и тем же размеренным шагом пошел к дверям своей камеры. «Вот черт корявый!» – выругался вслух Микола, когда дверь за ним затворилась и щелкнул тяжелый засов. «Не медведю, что охотник разумом берет!» В нос ударил спертый воздух камеры. Билый прошелся взад-вперед, расстегнул крючки на бешмете, потер рукой шею, откашлялся. В полумраке его каземата через малюсенькое оконце под потолком пробивался тусклый дневной свет. Подъесол, прищурившись, посмотрел на этот тоненький лучик. Свобода! Каких-то полтора аршина и. Свобода! Эх, Микола, и угораздило же тебя действительно попасть, как курвощип. Что дальше-то? А дальше пшик и ни шиша, дальше все бабка надое сказала, и, судя по всему, это надовое одно другого не лучше. Билый ходил по периметру камеры, закинув руки назад за спину, временами останавливался, смотрел на тусклый свет, пробивающийся через оконце, вновь делал несколько кругов по камере. Наконец, утомившись, уселся на туго набитый соломой холщовый мешок, подобие кровати, Склонил голову на руки и замолчал, пытаясь отключить реальность сознания. Для трезвости размышлений нужна была свободная от посторонних мыслей голова, сказанная Травкиным, не давала покоя. Нужно было дать отдых голове. Билый вспомнил, как в далеком детстве дед Трахим, тогда еще не старый казак, только что перешедший на льготу, учил их с Дмитрием Ревой той самой чуйки, то бишь шестому чувству. Билый откинулся назад, опершись спиной о стену, закрыл глаза и прислушался к биению своего сердца. Постепенно сознание очищалось, и мысли сами собой растворились, как туман на зорьке. Тук-тук, тук-тук. Ритмично постукивал орган, разгоняя кровь по кровеносным сосудам. Тук-тук, тук-тук. Словно любимый конь отбивал дробь копытами, унося Миколу в ротную степь. «Тук-тук! Тук-тук!» – отозвалось в глубине сознания, будто эхо в серых горах. Голова отяжелела, и белый задремал. Мозг требовал разрядки, и она пришла в виде короткого сна, больше похожего на полузабытие. Какие-то образы проплывали мимо, как тени – Гортанный сдавленный голос ниоткуда прохрипел. Ненавижу, и снова уже знакомая, печальная, будто из-под небесия орел горный Киу-Киу. Ясно проступил ли к деда Трахима, грозящего ему Миколки малому костлявым пальцем. Варнак-то прыгался и тянется, чтобы отвесить под затыльник. Билый вздрогнул и открыл глаза. Тусклый свет также пробивался через мутные оконцы под потолком, но чуть с другой стороны. «Сколько времени прошло? Час? Полчаса? Вечность?» Мысли бы бороздили пространство сознания. «Так, пластун, включай логику на полную», — приказал сам себе Микола. Она тебе понадобится, чтобы понять то, что может, а чего не может быть в ближайшее время. Билый вскочил живо на ноги, засеменил покошачьи по периметру камеры, стряхивая с себя дремоту, повернулся спиной вперед и снова пробежался. Несколько раз подпрыгнул, отжался от пола и, вдохнув полной грудью, задержал дыхание. Вспомнилось снова, как дед Трахим загонял их малых и Ерик, отходящий от реки Марты, и заставлял по нескольку раз, задерживая дыхание, нырять и оставаться под водой столько, сколько каждый из них выдержит. Как-то Микола, будучи малым на седьмом годке на спор пересидел всех станичных казачат, но слукавил, держа во рту стебель чекана и дыша через него. Дед Трахим, приглядывавший тогда за хлопчиками, в чем был в том, и залез по поясу в воду, испугался, что Миколка утоп. А тот плеснул в зарослях на будто шапарь на охоте, и выплыл к берегу. Ох, и досталось ему тогда не только от деда Трохима, но и от батьки на пряники. Билый с шумом медленно выдохнул, восстановил дыхание и вновь селся на набитый соломой мешок. Сознание, затуманенное дремой, прояснилось, и реальность вновь стала сплетаться в логический клубок». Микола за прошедшие со дня ареста три дня уже научился говорить сам с собой подолгу, раскладывая по полочкам все доводы «за» и «против». В таких беседах время пролетало быстрее, и одиночество в этом каземате не казалось таким холодным и пустым. «Цидулка, если Травкин не лукавит, будет идти до станицы недели три, а то и месяц», размышлял подъесаул Микола. Приговор, скорее всего, вынесут в конце месяца, до которого осталось чуть более двух недель, а там или пуля, или каторга, третьего не дано. То есть при любом раскладе слава о нем, сыне станичного атамана, разнесется по всем близлежащим станицам и в первую очередь в своей родной довольно быстро. Я-то ладно, один ляд, что каторга, что по погост, а каково батьки с мамкой до да Марфи с малым Дмитрием. Это ж пятно на всю жизнь. Ну, сучье отродье, полковник, попадись ты мне на пути. Носом не отделаешься. Билый сжав кулак, силой ударил о стену. Кожа на костяшках лопнула и показалась темноватая юшка. Микола припал губами крани и силой всосал солоноватую кровь. Свободной рукой оторвал кусок мешковины и прижал к ране. После выпуска пара и ругательства в адрес флигель-адъютанта казаку стало легче на душе. «Ладно, война план покажет, повоюем еще. Рано себя со счетов списывать». Билый почувствовал усталость, причем усталость была какой-то смешанной. Гудели ноги, затекла спина, а на душе словно свора собак завыла. Он растянулся на мешке с соломой, закинув пораненную руку за голову. Закрыл глаза. Сон не шел. В голове, как отрывки кинофильма, стали мелькать эпизоды из его жизни. Вот маменька, подаив под вечер корову и процедив молоко, зовет их с братом вечерить. Другой сюжет пришел на смену первому. Крестный Миколы, усадив его малого трехлетку на коня и нахлобучив ему на голову новую, сшитую по его голове кубанку, провел коня три круга по базу. Миколка крепко держится за гриву и гордо посматривает на батьку. Вот они с дедом Трахимом идут на ерек рыбалить и вентерь на шапаре ставить. Вечерняя зорька уже коснулась оранжевым кругом края воды. Кажется, вот-вот зашипит. Зашкварчит ярила и потухнет, как головешка в кострище. Вот и батька с батогом в руках манит пальцем. Ну-ка, сынку, хоть до мене. я тебе пострел мигом выволочку устрою, чтоб неповадно было вышне у хохло в саду тырить. Белый улыбнулся, не открывая глаз. Явственно вспомнился тот момент. Батька больше для острастки ругался, но один раз досталось ему сполна. Отходил батагом батька по голому заду, за дело, когда со станичными казачатами в атагой ушли за реку в горы змей ловить, а в ту пору с десяток горцев мимо на конях проходили. Хорошо казаки в секрете сидевшие заметили и вовремя сполох подняли. Иначе добрая была бы добыча для обреков, Много бы денег получили на невольничем рынке за хлопчиков, а батька долго балакать не стал. Снял боток со стены и, зажав голову сына меж своих ног, от души преподал науку. На всю жизнь запомнил Микола тот урок. Приятным воспоминанием, словно теплым лучом солнечным, обдала, всплыло в сознании видение — Идут они с Марфы по берегу реки Марты, а малой Дмитрий сынок камешки в воду бросает, да весело смеется, когда брызги капельками теплыми на его оседают. Подхватил Микола супругу на руки и закружил вокруг себя. Крепко поцеловал в уста алые, загляделся в очи ее вишневые. Дмитрий подбежал «Та и меня покружи!» Поставил Микола супругу на ноги и сынишку подхватил. Подкинул высоко и снова поймал. Заливается Дмитрий смехом звонким, а Марфа рядом стоит, любуется. Окошко под потолком камеры потухло. Там за стеной каземата на столицу опустился тихий летний вечер. Билый повернулся на бок и не заметил, как уснул. На этот раз глубоко и спокойно. Лишь под утро, а откуда-то из глубины подсознания донесся голос Дмитрия Ревы. Что, одна сум, свидимся вскоре-то, как думаешь? И тут же, словно эхо протяжное и жалобное. Киу, киу. Наступал рассвет нового дня, озаряя золотистым светом столицу.